Аннотация. Ранним утром 13 октября 1307 года по тайному приказу короля Филиппа IV по всей Франции начались аресты членов ордена храма, а имущество и казна захвачены. В тот же день из порта Ла Ла-Рошель отплыли в неизвестном направлении 17 кораблей-тамплиеров, а юный граф Гитар-де-Боже сумел тайно покинуть Париж, захватив с собой одну из святынь Ордена. Спустя 600 лет к владельцу похоронного бюро в Киеве, Ванику Бабаяну, явился странный человек и предложил сделать тайное захоронение на заброшенном кладбище за огромные деньги, а затем и стать хранителем могилы. Бабаян согласился, но лучше бы он этого не делал. Конец аннотации.